Глава 35 Элитная стража Джигана, его гвардия, спинами пыталась оттеснить толпу назад, сразу со всех сторон огороженного пространства. Пребывающий в ярости император наблюдал, как перед ним разворачивается яростная схватка. Он не сделал ни единого движения, чтобы убраться в безопасное место. Если уж на то пошло, по его виду можно было сказать, что он и сам жаждал присоединиться к этому сражению. Его стража делала все, что в ее силах, чтобы это сражение оставалось в стороне от императора. Кэлен приметила Ричарда на дальней от нее стороне поля. В свете факелов его раскраска выделялась как предупреждение, что вот-вот откроется сама преисподняя и поглотит их всех. Позади него и люди его команды, по всему скату стадиона творился самый настоящий бунт. Пьяное буйство, спущенное с цепи ярость и жажда крови, бурлили без всяких ограничений. Каленза забеспокоилась, что красной линией на лице Ричарда Сделают его мишенью для всех болельщиков императорской команды. Все они очень хорошо знали, кто он такой и что только что сделал. Он был одновременно объектом восхищения и предметом ненависти. Она боялась, что то, что было задумано как маскировка, послужит тому, что его запросто обнаружат те, кто хотят убить. Оценив расположение полудюжины своих особых стражей в общей свите, И видя, что в данный момент они более обеспокоены защитой жизни императора, чем наблюдением за ней, Кэлен спешно присела рядом с Джиллиан. Кровавые полосы шли через все лицо Ники. Целый ряд граней украшений на кольцах Джигана, двигавшихся под углом, прорезал ее щеку. Она была в оцепенении, но, похоже, уже приходила в себя. — Ники, — настойчиво шептала Кэлен, осторожно поднимая ее плечи и голову. Тебе очень плохо. Голубые глаза Ники прищурились в попытке разглядеть лицо Кэлен. Что? Тебе очень плохо? Кэлен пальцем отвела пред светлых волос с глаз Ники. У тебя ничего не сломано? Ники потянулась и пощупала рукой сторону своего лица, затем подвигала челюстью, проверяя, как она действует. Кажется, я в порядке. «Тебе нужно встать. Не думаю, что нам удастся долго оставаться здесь». Ричард начал сражение. Сквозь явную боль Ники улыбнулась. Она и не сомневалась, что он сделает это. Кэлен встала, помогая Джиллиан поднять на ноги еще не совсем пришедшую в себя Никки. Девушка обхватила ее рукой за талию, помогая стоять. Никки для поддержки опиралась рукой на плечо Джиллиан. Джеган, наглянувшись на Кэлен, увидел, что она помогает Никки встать. Одной рукой указывая на нее, другой он ухватил одного из особых стражей и толкнул этого человека в сторону Кэлен. «Не спускать с нее глаз!» – проревел он. «Все вы!» Тут же все мужчины, способные видеть ее, за исключением Джегана и Ричарда, оставили попытку сдержать толпу из солдат и бросились немедленно выполнять требования императора. Посреди окружающего их беспорядка особые стражи, набранные Джеганом из простых солдат, вместе с отрядом его личных телохранителей, яростно отражали бурлящую, орущую и дерущуюся толпу, плотно стоявшую вокруг них. Гвардия Джегана состояла из сильных, мускулистых людей, однако все, что они могли сделать в попытках сдержать окружающих их воинов, это потеснить их немного назад. Однако, очень медленно, дюйм за дюймом, они вновь начинали сдавать свою территорию. Солдаты регулярной армии на самом деле не пытались вступать в драку со стражей императора и не покушались на самого императора. Они были полностью поглощены сражением исключительно друг с другом, в упоении праведным гневом. Но это их сражение, тем не менее, медленно, но уверенно приближалось к императору. Джаган закричал на своих стражей разгневанные тем, что они слишком снисходительны к этим людям, которые совершенно явно не слушались его приказа. Он велел буквально потрошить их, если они не отойдут назад. Кэлен не думала, что он сколько-то беспокоится о своей безопасности. Скорее, это было негодование по поводу недостаточного почитания ими своего императора. Его страже не нужно было повторять дважды. Крупные, знающие свое дело воины, прежде занятые тем, что отпихивали солдат назад, переключились вместо этого на то, чтобы убивать тех, кто слишком напирал на них. Когда один из телохранителей предложил Джегану короткий меч, император схватил его, уверенный, что это послужит делу самозащиты. Джегон дал выход своей ярости, начав рубить людей с обеих сторон от себя. Сквозь общий рев приближающегося сражения, крики убиваемых едва ли могли быть услышаны. Нельзя сказать, что солдаты, принимавшие участие в этом безумном бесчинстве, отказывались подчиниться, когда им приказывали уступить дорогу. На самом деле ситуация была такой, что у них не имелось никакого выбора. Они были зажаты общим давлением той массы, что наплывало вниз со склонов вокруг поля. И поскольку вся толпа была вовлечена в сражение друг с другом, люди, находившиеся внизу, вблизи поля Джала, не имели возможности никуда убраться и оказались беспомощными перед смертельными клинками стражей Джегана. Кэлен оглядела все то буйство, что охватило поле для игры в Джала и даже заморгала от того, что увидела. У Ричарда в руках был лук, и он уже вложил в него стрелу и держал наготове вторую, зажав ее в зубах. Джаган стоял среди своих гвардейцев, а коровавленный короткий меч был крепко зажат в опущенной руке, тогда как император выкрикивал указания. Он смотрел своими черными глазами на солдат, находившихся в отдалении, большинство которых были опьянены сражением, и умирали в споре за то, кто выиграл Джаладин. Свободной рукой Джаган указывал своей страже, направляя их к оборзовавшимся брешам, чтобы они сдержали и оттеснили толпу назад. Келли вернулась на поле и увидела, что Ричард уже оттянул тетиву к щеке. Она успела лишь моргнуть, и стрела исчезла. Затаив дыхание, она наблюдала, как летит стрела с обоюдо острым стальным лезвием на конце. Практически в тот же момент за ней последовала вторая. Как раз перед тем, как первая стрела должна была поразить свою цель, один из стражей Джегона повернулся на призыв о помощи от другого воина, сдерживающего плотную группу солдат, прорывающихся через их линию обороны по другую сторону, окружающего императора пространства. Этот человек рванулся на помощь мимо императора. В тот момент, когда он был возле Джегона, в него угодила первая предназначенная для императора стрела. Она попала ему под правую руку, в боковую часть груди, между передней и задней полостинами доспехов из толстой кожи. Стрела проникла достаточно глубоко, чтобы добраться до его сердца. Судя по тому, как он тут же рухнул, явно добралась. Джеган с удивлением чуть повернулся, отступая на полшага, пока страж падая лишь хватал ртом воздух. Этого полшага оказалось достаточно. Чтобы спасти императору жизнь Потому что вторая стрела Попала Джегану в правую половину груди Не двинься он с места Когда стрела сразила его стража Вторая стрела попала бы ему прямо в сердце Кэлен не могла поверить Что среди шума, круговерти схваток Яростных драк Страха, боли и смерти Затопивших все вокруг Ричард смог сделать такой вот выстрел И в то же самое время она не могла даже вообразить, что он промахнется. Со стрелой, глубоко засевшей в груди, Джаган отшатнулся назад, затем упал на колени. Его стража, обезумев, рванулась к нему, чтобы обступить его образуя стену, защищавшую императора от любых стрел, что могли бы еще прилететь. И за плотным щитом из телохранителей Кэлен потеряла его из вида. Она воспользовалась моментом шока, застывшего на лицах ее особых стражей, чтобы всадить нож в правую почку одного из них, пока он наблюдал за развитием ситуации с Джеганом. Левой рукой она тут же всадила оружие в живот того человека, что был от нее слева, как раз тогда, когда он поворачивался к ней и потянула клинок, распарывая ему живот. Третий страж оторвал взгляд от императора и бросился к ней. Джиллиан успела подставить ему подножку. Кэлен направила нож к его горлу, пока он падал. И одним резким движением перерезала его от уха до уха. Она повернулась и через поле увидела Ричарда. Теперь в его руках был меч. Когда очередной страж оринулся к Кэлен, чтобы схватить и разоружить ее, Ники ударила его ножом в спину. Он с криком развернулся, пытаясь ухватиться за рану на плече. Ники нанесла ему два колющих удара в грудь, два мощных, быстрых удара. Он споткнулся и упал, протягивая руки в попытке ухватиться за нее, чтобы удержаться на ногах. Но не смог и повалился на землю. Не будучи мастером по использованию ножей, Ники, похоже, начала осваиваться с этим. Пятый из стражей схватил Джиллиан, намереваясь использовать ее как щит при попытке приблизиться к Кэлен. Кэлен же располосовала руку, обхватившую шею Джиллиан, перерезав мышцы и сухожилия и задев кость. Когда страж отступил, издав крик от боли, Джиллиан легко вырвалась. Он тут же метнулся к Кэлен, но она воспользовалась его направленным к ней моментом инерции, чтобы пронзить ножом, что было у нее в другой руке. Затем резко двинула клинок вверх, пока он не уперся в ребра. Глаза солдата округлились в удивлении. Кэлен отступила в бок, его внутренности вывалились наружу, и сам он упал мимо нее и ударился о холодную твердую землю. В окружающей суете она не видела нигде шестого человека и своей личной стражи, но знала, что тот оставался последним из присутствующих на стадионе. Позади Ричарда огромная масса солдат постепенно сползала по склону, заполняя чашу поля для игры в джала. Группы воинов, продолжая сражаться друг с другом, подобно рою пчел, перемещались на плоское поле. Большинство лучников уже были сметены бурлящей толпой. Из-за того, что многие солдаты, державшие факелы, тоже присоединились к толпе. Как только сражение докатилось до них, стало темнее. И стало труднее видеть, Игровое поле все было заполнено сражающимися. Люди бились за свои жизни, в то время как другие бились, чтобы эту жизнь отнять. Были еще и другие, опьяненные экстазом наблюдений за матчами Джала, которые бились ради самого участия в битве. Люди с ужасающими ранениями беспорядочно валялись на земле. И повсюду раненые кричали от боли. Но никто даже не пытался помогать им. Очень скоро вокруг было такое множество людей, лица которых измазаны красным, что оказалось очень трудно следить за Ричардом. То, что лишь мгновение назад делало его заметным, теперь среди этого хаоса превратило его в призрак. Казалось, никто из солдат не собирается снижать темп или прекращать сражение. Они были охвачены яростью и настроены убивать всех и каждого. Люди, размахивая топорами, оторвали руки, раскалывали черепа и разорубали грудные клетки. Вооруженные мечами пронзали противников насквозь. Несмотря на то, что делать это становилось все труднее, Кэлен продолжала следить за Ричардом. В то время как солдаты нападали на него. Для многих он был объектом их ярости. Он совершил богохульство по отношению к имперскому ордену. Он был тем, кто отважился замыслить победить императорскую команду. Он совершил немыслимое, и за это они ненавидели его. Они ненавидели его за то, что считали высокомерием. Кэлен подозревала, что они верили, что он должен проиграть, совершенно обдуманно, если должен. И тогда все было бы так, как и должно быть. Неудача – своего рода талисман для этих людей, скрывающих их зависть и она выбрасывает всякий раз наружу их ненависть, как только кто-то превосходит кого-то или что-то. Успех должен быть сметен с лица земли. Это были твари Ордена, вдохновляемые учениями Ордена, призывающими быть тварями. Верования Ордена нужны тварям лишь для того, чтобы навязывать другим свою веру. Пока Ричард уверенно двигался через поле, направляясь к Эллен. Люди продолжали нападать на него. Он отбивался и убивал их с невероятным самообладанием. Он был последователен и методичен, прокладывая путь через поле. И те, кто пытался остановить его, умирали. Так что же нам делать? спросила испуганная Джиллиан. Кэлен огляделась по сторонам. Бежать было некуда. Армия имперского ордена окружала их со всех сторон. Пути наружу не было. Сама Кэлен, будучи невидима для большинства этих людей, могла бы сбежать. Но она не хотела оставлять Джилиан и Ники. Чтобы им вдвоем пришлось позаботиться о себе, находясь среди этих тварей. Но даже если бы она избежала, оставался еще ошейник. Нам следует оставаться здесь, сказала Ники. Кэлен, понимая, что реального пути для побега у них нет, все-таки была удивлена таким заявлением. Почему? Ричарду будет очень трудно найти нас, если мы отойдем далеко от этого места. Кэлен на самом деле и не думала, что он сможет что-то сделать. В конце концов, обе, и она, и Ники. Насилие рад на шеях. Джиган, может, и ранен, но он по-прежнему в сознании. Если они попытаются сбежать, он остановит их при помощи этих ошейников. Или чего-то похуже. Она, конечно же, попытается сбежать. Но только когда увидит действительно способную дать результат возможность. Пока что можно было надеяться, что Ричард сумеет разделаться с Джеганом. Тогда у них будет шанс. Если к тому времени сюда не прибудет сестра Улиция или Ерминия, Джеган был снаходцем, И насколько понимала Кэлен, он сейчас оставался способен использовать свой контроль над разумом сестер, чтобы заставлять их действовать как ему нужно. Удерживая Джиллиан как можно ближе к себе, Кэлен еще раз огляделась. Ники защищала девушку с другой стороны. Со всех сторон от них люди были охвачены неистовой жаждой убийства. Кэлен кивнула. «В данную минуту мы здесь пока в безопасности, под защитой стражи Джекона. Но судя по тому, как идут дела, это продлится не очень долго». Вокруг люди продолжали сражаться. Джиган стоял на коленях, окруженный своими стражами, сжимая грудь. Несколько телохранителей опустились на колени рядом с ним, на случай, если им придется поднять его на ноги и с боем пробиваться к выходу. Другие кричали в сторону края стадиона, требуя немедленно привезти сестру. Остальные гвардейцы с дикой яростью рубили солдат, попадающих в их зону, пытаясь таким образом удержать толпу на расстоянии. Земля вокруг наблюдательной площадки императора становилась скользкой от пролитой крови. Кэлен стояла ошеломленная, не в силах сойти с места, наблюдая за Ричардом. Со всех сторон на него кидались люди с намерением убить. Он же продвигался среди них, будто какой-то призрак. Точно таким же образом, как ускользал от блокировщиков, он подныривал, когда клинки взлетали над ним. Делал шаг в сторону, совершая выпад мечом, когда это было необходимо и проскальзывал между людьми, когда они пытались остановить его, выстраивая перед ним стену. Когда он наносил удар мечом, его удар был быстрым и верным, и человек падал замертво. Сам Ричард являл пример экономии движений. Никогда не делал больше того, что необходимо, пробивая себе путь через поле Джала. Вокруг десятки тысяч людей с лязгом и криками вели сражение. Ричард же был точкой спокойствия среди моря хаоса. Его меч сверкал, и люди падали. Очень часто он даже не пытался убить нападавших на него, а просто сталкивал их со своего пути, после того, как они либо делали выпад, либо взмахивали мечом, нападая на него. Когда какой-то человек бросился на него с ножом, Ричард принял фехтовальную позицию и легким боковым ударом снес ему голову. Кэлен наблюдала, как завороженная. Она понимала, как именно он пользуется клинком. Он пользовался им совершенно не так, как делали окружающие их люди. Это было почти как наблюдать за самой собой в гуще сражения. Хотя солдаты и бывали захвачены его действиями врасплох, она довольно часто знала, что сейчас делает Ричард, еще до того, как он это делал. В некоторых случаях он вел бой несколько иначе, чем сделала бы это она. Но у них было много похожих приемов использования меча. Ричард был сильнее, поэтому применял и свою мощь всякий раз, когда это требовалось. Но при этом все же имел с ней очень много общего. Больше, чем кто-либо еще, кого ей доводилось встречать. Разумеется, она не помнила ничего о том, что было до того, как сестры захватили ее и использовали против нее заклинание огненной цепи. Так что она лишь подозревала, что училась этому у кого-то, и этот кто-то умел сражаться именно так, как это делал Ричард. Но даже при том, что он обладал силой, он экономил ее, используя лишь необходимое количество. Сам он не нападал на других. Он ждал, пока они сами приблизятся к нему. И не делал широких и размашистых движений. А вместо этого использовал инерцию нападавших против них самих подставляя свой клинок там, где это необходимо, чтобы они в своем движении сами натыкались на него. Казалось, он знал, что они собираются сделать заранее, и использовал это знание против них. Но даже когда он пробирался через сплошное море мелких кровавых стычек, его взгляд никогда не терял ее из вида. Тем не менее, хотя ему удавалось отбиться от нападавших, сваливая их на землю, и непрестанно приближаться с заметным упорством, пробираясь через это поле. Он был всего лишь человек. И подобно тому, как он использовал совокупную инерцию всех игроков команды в качестве тарана, чтобы прорваться через более крепких и тяжелых людей и победить в игре, сейчас с совокупной инерцией окружающей его армии, он не мог бы справиться с такой же легкостью, как с каждым отдельным человеком. Как бы храбро он не сражался, Общий вес всех этих сцепившихся на поле людей налетал потоком, затопляя его. В следующую минуту она больше не смогла углядеть его. «Что мы теперь будем делать?» – спросила Джиллиан. Калин видела, что Джеган откашливается кровью и тяжело дышит. «Думаю, необходимо попытаться убраться отсюда». «Нет, этого делать не следует», – сказала Ники. «Если Ричард не сможет найти нас, мы пропадем». Кэлен указала на окружающий их хаос. Как, по-твоему, он сможет это сделать вот здесь? Мне кажется, сказала Ники, что ты все еще недооцениваешь его. Ники права, сказала Джиллин. Я видела, как он вернулся из царства мертвых.